дворец от димирияту короля джиннов насанчик плов готов готов а торт тоже а доча дочь как жасмин наша цветет и пахнет надевает свой лучший наряд но что схватился за сердце король джиннов ну но... — Сказала, что если жених ей не понравится, пеняйте на себя. — Что значит пеняйте на себя? — подпрыгнул на троне Аддемирияту. — Да такого жениха поискать! — обнаглела девчонка. Король Джиннов колобком скатился со своего насеста. — Сейчас я ей покажу. — Ваше Джинновское величество! — Рухнул перед ним на колени главный визирь, простирая руки. «Лучше не надо, она же наполовину человек. Снова на международный скандал нарвемся. И вспомните, как она Тора его же молотком приголубила. Едва откачали. Не стоит ее раздражать раньше времени. А вдруг жених скажет что-нибудь умное, изуметь ей понравиться?» «А ты сам-то в это веришь?» «Я надеюсь на чудо», — честно признался Гасан. «С ней помягче надо. Каждый раз, когда вы ее в одиночку сажаете, у меня сердце кровью обливается. Не приведи Аллах, кто найдет. Она три желания исполнит и станет обычным человеком». «Где прикажете накрывать?» В пиршественном зале или в тронном? Король с главным визирем повернули головы. В тронный зал вплыла голубая тень. Приняв образ седобородого, благочестивого старца в пестром халате, тень почтительно склонила голову. Из-под чалмы недобро сверкнули два черных глаза. Амар! — досадливо отмахнулся главный визирь. С такими мелочами приставать к повелителю? — Это не мелочь, — прошипел Амар, с ненавистью взглянув на брата. Пиршественный зал вплотную примыкает к покоям Жасмин. В прошлый раз он был разгромлен принцессой, пока она гонялась с миллиониром затором. — Накрывайте в тронном зале. — распорядился король. — Только побыстрее, жених вот-вот будет. В воздухе замелькали голубые тени. Джины молниеносно расстелили на мраванном полу ковры, завалили их всевозможной снедью и шелковыми подушками, после чего торжественно вынесли огромный кремовый торт. — Ну как? — прищурил Самар. — Неплохо одобрил ад Демириату. омар торжествующе посмотрел на брата и жестом приказал помощникам удалиться. Головые тени исчезли. «Ваше!» раздался хлопок, в воздухе мелькнуло что-то зеленое и с размаху вляпалось в самый центр торта, расплескав по все стороны Крым. «Ручная работа!» схватился за голову омар без магии делали все гневно уставились на гигантскую жабу флеш браток квакнула она дело есть потолковать бы наедине провалиться ну как ты не вовремя и близ простонал король дджинов потом потом так торт убрать и слепить новый — Не успеют, — мрачно сказал Амар. — Намагичить и такой сожрут. — Этого быстро в гостевую, — ткнул он пальцем в жабу. — А потом бегом встречать жениха. — А ты извини, дорогой, — развел руками король. — Сейчас не до тебя. Дочь замуж выдаю, сам понимаешь, — пояснил он родственнику. — Гасан, быстро, Кжасмин! Может, хоть тебя послушается. Пусть помягче женихом, помягче. — Слушаю и повинуюсь, Ваше джинновское величество! Склонился в почтительном поклоне Гасан. Амар скрипнул зубами. — Младший брат уже главный визирь, а он... — За мной! — буркнул Завистливый визир иблиссу и рвинулся к выходу. Жаба послушно запрыгала за омаром, оставляя за собой жирные кремовые следы. «Ты это понадежней местечко-то найди?» «Приказано в гостевую. Да мне бы комнатку отдельную и под замочек. Схорониться, понимаешь, надо». В воздухе вновь замелькали голубые тени, Поспешно восстанавливая статус-кво.